Глава, восьмая. Работа у архиепископа. Я остановилась в Валентоне и осталась на несколько дней у тети с дядей, пока искала работу. Шел 1968 год. Я жила у них, пока была беременна, так что они привыкли заботиться обо мне, когда я переживала трудный этап в жизни. Моя чудесная тетушка Джойс, как обычно, очень сочувствовала мне. «О, Рути, я не сомневалась, что ты заведёшь семью. Лэнс был таким замечательным вариантом!» Дядя предложил свой вариант поддержки. «Снова в свободном плавании, дорогая!» «Я пробовалась на должность повара для священников при святерии Святое Сердце на Гилдфорд Террес в Тордоне, пригороде Веллингтона. Святой отец Бернард тотман или просто Тотти, Проводил собеседование и сказал, что я однозначно подхожу для этой работы, но его беспокоил мой возраст, мне исполнилось всего 22 года. Работавшие в пресвятериях женщины обычно были значительно старше, а поскольку в приходе служили четыре молодых священника, он сказал, что ему нужно обсудить это с архиепископом Маккифри. На следующий день Тотти подтвердил, что я получила работу. Я въехала в отдельную квартиру в задней части пресвитерии и начала готовить для шести голодных мужчин. Экономкой была Кэт, пожилая женщина, которая приходила каждое утро очень рано, чтобы успеть посетить Мессу до начала рабочего дня. Она жила своей работой и рвением оберегала священников. Поначалу ей пришлось непросто, когда на кухне начала работать молодая напарница, но со временем мы стали хорошими друзьями хотя я не ходила на мессу каждый день. Тотти был замечательным. Он спокойно, по-отечески управлял пресвитерией и всегда находил в себе силы приободрить всех. Я сделала генеральную уборку на кухне и в столовой, переставила вещи в кладовой и познакомила всех со своей экспериментальной стряпнёй. Она всем пришлась по душе. Архиепископ Маккифри завтракал один, поскольку предпочитал делать это позже, чем другие. Я подавала ему еду, после чего часто садилась на другом конце большого стола и говорила с ним. Он сказал, что я принесла свет в их дом, и ему понравилось, как я пела во время работы. Я никогда не рассказывала ему про Лэнса. Говорить о нем все еще было слишком больно. Архиепископ спросил, почему у меня нет молодого человека. «Зачем приходить к нам и готовить для нас, Рут? Возможно, вы хотите стать монахиней. Вы когда-нибудь думали об этом?» «Признаюсь, думала. Пусть и недолго». В выходные, Кэт, я готовила постель для архиепископа и наводила порядок в его кабинете. В его гардеробе висело несколько красиво вышитых облачений и его головной убор, митра, сложенная во внутренних ящиках. Я не могла сдержаться примерила Митру и встала у длинного зеркала, глядя на себя. «Она во мне очень идет, Рут, слишком велика!» В дверях стоял архиепископ с широкой ухмылкой на лице. «Может, ты маловато для такой шапки?» В начале декабря я приготовила рождественский пудинг и оставила его в кладовой, поливая бренди каждые несколько дней. От него исходил чудесный запах. В Рождество священники трудились без передышки, люди приходили с подарками, навещали священников и монахинь, служились дополнительные мессы, совершались молитвы по четкам, репетиции хора, визиты на дом, и на исповеди приходило больше прихожан, чем обычно. В 12.30 начался рождественский обед. Четыре блюда на красиво оформленном столе с подарком для каждого священнослужителя Я была в растерянности, не знала, что купить архиепископу, и в итоге подарила ему двух золотых рыбок в аквариуме с водой, травой и камнями. Тетушка Джойс пришла в ужас. «Рут, нельзя дарить архиепископу золотых рыбок на Рождество!» «Тетя», — ответила я. «А вы вообще когда-нибудь пытались выбрать архиепископу подарок на Рождество?» За рождественским столом было много смеха, выпитого вина и открытых подарков. Золотые рыбки привели архиепископа в восторг, к великому удивлению всех, кроме меня. Наконец настало время для рождественского пудинга, который подавался соусом из бренди и сливками. Я подогрела бренди в глубоком половнике над газом, Отнесла его в столовую и вылила на пудинг. Архиепископ ждал со спичкой, чтобы поджечь его. Когда пламя коснулось пудинга, он взорвался, как маленькая бомба. Синие языки пламени окутали весь пудинг и разошлись по тарелке. Тотти запаниковал и бросил на пламя салфетку. Она почернела, но пламя потушило. Когда шок прошел, мы все рассмеялись. У меня отлегло от души, что архиепископ не обжег свою святую руку. Меня пригласили сесть и присоединиться к поеданию великолепного пудинга. 30 декабря я получила письмо от архиепископа. В это время года я обычно информирую священников о различных переводах и назначениях на предстоящий год. Экономок переводить не принято, поэтому я решил вас не переводить но попросить, будьте добры, останьтесь в святом сердце еще на год. Я всегда считал, что священники, особенно молодые, должны быть обеспечены лучшей пищей в избытке. Я хочу, чтобы вы обратили на это особое внимание в наступающем году и проследили, чтобы вся наша семья и все наши гости получали лучшее из того, что может предложить церковь. Я знаю, что именно с этим расчетом вы и действуете с того момента, как пришли к нам, поэтому прошу вас сохранить его и прыгнуть выше головы в будущем году, если это возможно. Я прекрасно осведомлен о том, насколько хороши священники, находящиеся под моим началом, поэтому рассчитываю на то, что вы будете относиться к ним с тем же уважением, которого заслуживают эти замечательные люди». Искренне ваш, во Христе, архиепископ. Я осталась там до апреля следующего года. К тому времени архиепископ уже стал первым кардиналом Новой Зеландии, а я чувствовала постоянно растущую потребность двигаться дальше. Тотти написал блестящую рекомендацию. Молодые священники обняли меня на прощание, и я отправилась в свое следующее приключение — вояж по Тихому океану. Байки из магазинов. Жизнь на тракторе. Джордж. Наш местный аптекарь. Своей аптекой он управляет вместе с женой Мишель, и она находится в Теанау в 20 минутах езды от Монопури. Раньше он летал на самолетах в качестве хобби, Но после зрелищной аварии, которая, по его словам, очень разозлила его, он занялся яхтингом под руководством Лэнса на его Ноэликсе-22. Джордж и Мишель построили дом на участке в полтора гектара неподалеку от Те-Анау, и это дало Джорджу возможность купить трактор Фергусон Теа, похожий на тот, на котором сэр Эдмунд Хиллари преодолевал суровые условия в Антарктике. Он купил его у шарлатана в Квинстауне, который, судя по всему, вытащил его из живой изгороди и выкрасил в красный цвет вместо узнаваемого серого. Джордж использует свой трактор в основном для перевозки вещей, наслаждаясь шумом двигателя, а сам в это время подпрыгивает, мечтая о выходе на пенсию через 14 лет. Он купил культиватор и теперь ищет для него диски, чтобы разбить огород, ведь он мечтает начать выращивать овощи в промышленных масштабах. Его цель – стать поставщиком брокколи и картофеля в Теанау. Он прочитал свою любимую книгу «Сад в облаках. Признание безнадежного романтика», ставшую в 2011 году книгой года по версии фестиваля, проведенного Национальным фондом Великобритании по меньшей мере четыре раза. Ее автор Энтони Вудвард приобрел небольшое заброшенное хозяйство в переводе с валийского «Три весны» в Уэльсе на возвышенности Блэк Маунтинс на высоте 400 метров над уровнем моря. Он рассказывает историю своей невероятно амбициозной мечты за один год создать среди гор Уэльса сад достойный включения в престижную «Желтую книгу» путеводитель по частным садам Англии и Уэльса, которые открываются в определенные даты ради благотворительности. Джорджу понравилась книга Вудварда не только из-за того, что у автора был трактор, но и поскольку тот вытворял много безумств, чем немного напоминал Джорджу самого себя. Мне тоже понравилась эта книга, ведь она написана с юмором, и в ней полно весьма интересных фактов и историй. Джордж искал еще одну книгу для чтения, и очевидным выбором для него стала необделенная наградами «Краткая история тракторов по-украински» Марины Левицкой. В ней рассказывается история 84-летнего Николая, который влюбляется в молодую украинку Валентину. Они женятся, и брак рождает некоторые сексуальные фантазии, находящиеся явно за пределами физических возможностей Николая. На протяжении романа встречаются небольшие отрывки из истории тракторов, лежащие в основе книги, которую пишет Николай. «Я знаю, что Джорджу понравится эта книга. Я убеждена, что для каждого найдется книга, и меня поражает, насколько часто эта идеальная книга находится на полке моего крошечного магазина, в котором всего-то не более тысячи книг».